Глава тридцать седьмая. «Спасибо за предложение, но я лучше переночую у Мити. Подбросите меня?» «Не вопрос». Глаза собеседника моментально потухли. В этот миг к нам за стол вернулся Лёшка. За время отсутствия брат успел умыться, расчесать волосы и переодеться в чистую толстовку Азата. «А где люля-кебаб?» «Будет тебе сейчас люля!» пробубнил одноклассник, поспешно отводя взгляд. После моих слов Азат выглядел расстроенным. Но какая бы опасность ни нависала над нашей семьёй, я решила, что рядом с Митей мне будет безопаснее всего. Да и зная взрывной темперамент любимого, четко осознала, что он никогда не простит мне ночевку у Арабаджана. «А пахлаву заказать можно? Или лучше мороженое с пеканом? Что посоветуешь?» — не унимался Лешка. «Бери то и то раздраженно бросил Азат. В эту секунду веселая армянская композиция сменилась красивым мелодичным напевом. «Роза, потанцуем? Мне надо с тобой поговорить». «Меня вздумали обсуждать?» — Леша обиженно прищурился, сразу навострив уши. «Ну, вообще-то...» «Не волнуйся, это будет наш последний танец», добавил сын Артака Ашотовича с нотками грусти в голосе. «В любой другой ситуации я бы отказалась, но Азат столько всего для нас сделал. Решила, это будет мой маленький прощальный подарок». Одноклассник решительно поднялся, протягивая мне руку. Я приняла ее, неловко положив ладони парню на плечи. В свою очередь он приобнял меня за талию, закружив среди других танцующих пар. «О чем ты хотел поговорить?» Я нарушила тягостное молчание. «Значит, у вас с воином все серьезно?» Откашлявшись, спросил рабаджан прямо в лоб. «Да». Я не смогла скрыть счастливые улыбки. «Мы планируем вместе заселиться в общагу. Если подступим конечно». «Класс!» Протянул Азат безрадостно. «Я очень надеюсь, у нас с тобой получится наладить дружеское общение ради наших семей». «Ты права», — выдал он после небольшой паузы. «Роза, я хочу еще раз извиниться за те глупости, которые сказал однажды. И мать у тебя хорошая. Отец несчастлив». Он вымученно улыбнулся. Танец уже подходил к концу, когда Азат, лукаво прищурившись, поинтересовался. «А твоя подруга Аделина, у нее кто-нибудь есть?» «Вроде нет». «Тогда поможешь организовать мне свидание после окончания экзаменов», прошептал он у самого уха, стараясь перекрыть музыку. «Отличная идея!» Я рассмеялась. «Будет здорово, если получится устроить и Аделинкину личную жизнь. Оказывается, Азат не так плохо, как я думала о нем раньше». «Воин». Покинув территорию заправки, я скрылся в ближайшем дворе, плюхнулся на скамейку и выудил из кармана пачку сигарет. Купил сегодня утром, как чувствовал, нервишки расшаляться Хотя Роза категорически против этой пагубной привычки. Я почти завязал. Почти. С утра все шло наперекосяк. Нашел у матери под кроватью пустую бутылку пива, а когда предъявил ей, получил ушат негатива в лицо. Ей, видите ли, тоже иногда нужно расслабляться. Только мать до сих пор не устроилась на работу, и если я худо-бедно мог себя обеспечить, то Богдану до совершеннолетия и окончания школы оставалось еще два года. На прощание припугнул безалаберную родственницу органами опеки. Надеюсь, подействует. Я заранее договорился с Сашкой, чтобы сегодня подменил меня на заправке, а я смог уйти пораньше. Но и тут не свезло, товарищ отравился. В итоге мне пришлось горбатиться в два раза усерднее, а о подготовке к экзамену пришлось забыть. Расправившись со зловонной травой я засунул пластинку жвачки в рот, глубоко вздохнув, потому что нервное напряжение снять так и не удалось. Кровеносные сосуды словно превратились в клубки оголенных нервов, а единственным способом заземлиться было увидеть ее. Несмотря на поздний час, почувствовал острую потребность хотя бы ненадолго навестить розу. Нужно было поторапливаться, пока любимая не легла спать. Проходя мимо шашлычной Арабаджана, решил зайти за сладким. Все-таки неудобно приходить в гости с пустыми руками. «Кафе закрыто на спецобслуживание, сюда нельзя!» — отрапортовала замученная хостес, указывая мне обратно на дверь. «Да мне только пирожных купить!» Я повернул голову в сторону витрины и чуть не подавился собственным языком. Оглушенный шумом в ушах, я сделал шаг вперед, чтобы лучше рассмотреть. Вдруг у меня начались галлюцинации, но сомнений быть не могло. Роза танцевала с Азатом, о чем-то весело переговариваясь. «Молодой человек, простите, это частное семейное мероприятие!» «Семейное?» — повторил я чуть ли не по слогам. «Ах, ну да, конечно!» Бросив быстрый взгляд в дальний угол, обнаружил ее братишку, вальяжно развалившегося с телефоном в руках а медляк все тянулся. Я ждал, что она его оттолкнет, чуть не заскулив от безнадеги, когда голова Арабаджана наклонилась, прошептав любимой что-то у самого уха. После незначительной паузы, утвердительно кивнув, моя Роза беззаботно рассмеялась и промурлыкала что-то ему в ответ. «Интересно, долго они водили меня за нос?» Меня ослепила ярость, кровь вскипела. В этот миг я мог чувствовать только свои тяжелевшие кулаки кувалды и перцовую ненависть к сопернику. Я понёсся через весь зал, сшибая Рободжана с ног одним точным метким ударом в челюсть. «Воинов нет!» просипел Азат, пытаясь меня оттолкнуть, но я уже не принадлежал себе, распластавшись над ним, как голодный дикий зверь. «Митя, ты всё неправильно понял!» Тонкий девичий голосок наполнился нечеловеческим ужасом, когда я размазжил сопернику губу, испытывая мазохистскую радость, что они теперь долго не смогут целоваться. Роза. Я не могла сдвинуться с места, и только руки брата каким-то чудом утянули меня из эпицентра боевых действий. Драка переросла в настоящее ледовое побоище. На помощь Азату выбежали сразу несколько его разгоряченных родственников, но Митте будто это и было нужно. Он махал кулаками, отправляя одного за другим в нокаут. Во мне что-то сломалось. Рухнули глупые девичьи грезы. В этот миг я отчетливо осознала, всему, что мы так долго и тщательно планировали, сбыться не суждено. Дима разрушил наши мечты. Я даже не чувствовала боли. Просто наблюдала за всем, словно сквозь толщу воды, мысленно уплывая все дальше и дальше. Поэтому совершенно не удивилась, когда в кафе разнимать разгоряченных, перепачканных кровью гостей ворвались несколько мужчин в форме. «Кто-то вызвал полицию!» взволнованно прошептал мне брат. «Нужно выбираться, а то всю ночь проведем, давая показания!» «Я его не брошу!» Машинально я помассировала виски. В них словно вставили раскаленные прутья. «Рос, у тебя ЕГЭ завтра утром!» Лёшка с силой меня тряхнул, заставив посмотреть ему в глаза. Я словно очнулась от столетней спячки. «Это всё ты! Ты!» – прошипела я злобно. «Из-за тебя мне пришлось бросить всё и ехать патрулировать улицы! А теперь ещё и Дима попал в передрягу!» «Потому что твой воин – придурок! Это же надо броситься с кулаками на хозяина кафе!» Брат презрительно сморщился, пятясь в сторону лестницы для персонала. Руки опустились, глядя на то, как двое сотрудников полиции уводят любимого и ещё нескольких человек из кафе. «Хотя...» — пробормотала я потрясённо, не сводя с него глаз, однако парень даже не удостоил меня взглядом. рос пойдём разговор есть». Азад положил мне руку на плечо. Я развернулась, ахнув от созерцания его помятой физиономии. Дима здорово выпустил свой пар на нём. «Но он... они... уводят его...» Я шептала нечто бессвязное, заламывая руки. «Всё нормально». Администратор испугалась и нажала тревожную кнопку я не стану на него заявлять все мои родственники подтвердят обычные пьяные разборки у нас такое каждые выходные не волнуйся оформят протоколы выпустят через пару часов азад криво улыбнулся уголком окровавленного рта я отстраненно кивнула сотрясаясь от накатившей волны паники ужаса и стыда ну может уже поедем нетерпеливо прогнусавил Лёшка. мне страшно возвращаться домой азад повернул голову смерив моего братца презрительным взглядом сейчас поедем отпустил сухо «Только сперва отвезите меня домой». Я посмотрела на них через плечо. «Роза, тебе опасно оставаться в квартире одной», процедил Арабаджан с нажимом в голосе. «Мне все равно. Если он узнает, что я осталась у тебя с ночевкой...» Мой голос дрогнул. Парни переглянулись. Никто из них не решился спорить. Каждый понимал, что я права. Увы, Дима так и не научился контролировать свои эмоции. Он олицетворял огонь, вспыхивал от одного росчерка спичкой и ничего поделать уже было нельзя. Вернувшись в квартиру, я закрыла дверь на все замки, измученно прислонившись к стене. Время уже давно перевалило за полночь. Избавившись от одежды и приняв душ, я вернулась в спальню и схватилась за телефон. Первым делом я набрала Митя, однако ответа не последовало. Тогда пришло время позвонить Богдану. В отличие от брата, он ответил практически сразу. «Богдан, привет! Передай трубку Мите, пожалуйста. Он все неправильно понял!» пробормотала запинаясь на каждом слове. «Росс, его еще не выпустили!» потерянно сообщил парень. «Что?» Из глаз непроизвольно брызнули слезы. «Мама и тетя Света поехали в участок. Хороших новостей пока нет». «Но у нас же экзамен завтра утром!» заорала на весь коридор. «Я тоже сейчас туда поеду. Они выпустят его на свободу, как миленькие!» Я со всех ног бросилась в прихожую, накидывая поверх пижамы плащ. «Роза, не вздумай!» проревел Богдан. В этот миг все внутри сжалось от тупой разъедающей безысходности. Впервые слышала, как он кричит. Я сползла вниз по стене, и мой голос заглушили тихие утробные рыдания. «Роза, извини, я не хотел. Просто послушай. дима уже не первый раз забирают в участок. У них давний конфликт с участковым. Тетя Света написала, что возникли небольшие проблемы, но она постарается их решить. Сейчас самое главное — все не испортить. Ложись спать. Завтра у тебя важный экзамен». «Но как же он?» «Он выберется и напишет этот чертов ЕГЭ!» Богдан отключился. Я оборвала мити весь телефон, но он так и не вышел на связь. Обеспокоить его родственников посреди ночи больше не стало. Решила дождаться утра, проваливаясь в вязке, как болото кошмар. Назойливая трель у самого уха застигла меня врасплох. Сладко зевнув, я перевернулась на другой бок, уже планируя сбросить звонок. Как вдруг с поразительной четкостью передо мной всплыла картина прошлой ночи. Я присела на кровати, на автомате принимая входящий вызов. «Роза, Роза, ты где? ЕГЭ начнется через двадцать минут. Уже все пришли, а тебя нет!» — орала в трубку Аделина. «Господи!» — я ошеломленно уставилась на часы. «Я... я... я проспала!» «Мчись пулей!» — скомандовала подруга. «А Дима пришел?» — запоздало поинтересовалась, однако собеседница уже отключилась. Времени на завтрак и сбора не осталось. Молниеносно натянув блузку и юбку, я умыла лицо, после чего схватила рюкзак и запрыгнула в кроссовки. Когда, задыхаясь от бега, я залетела в рекреацию, никого из одноклассников уже не было. Изумленно озираясь по сторонам, чуть не сбила директрису, врезаясь в нее на полном ходу. «Светлана Викторовна, где Митя?» «Где, где? В классе уже давно. И ты скорее беги. Вас поделили по фамилиям, все равно вместе не попадете». Женщина натянута улыбнулась. «Я хочу пожелать ему удачи». «Роза, ты хоть понимаешь, что идет ЕГЭ? Тут повсюду камеры и наблюдатели из другой школы. Сдай телефон и марш на место!» «Ни о чем не думай, а с Митькой увидитесь после экзамена». Светлана Викторовна не позволила мне возразить, буквально силком запихивая в открытый класс. И только взглянув на листок с заданиями, до меня наконец дошло, что от этого экзамена зависит не только мой аттестат, но и дальнейшее поступление в ВУЗ. Сделав огромное усилие, я заставила себя хотя бы на три часа сосредоточиться на решении математических задач. Время экзамена подходило к концу, и помещение уже почти опустело, когда я в последний раз взглянула на бланк с ответами. «Была не была». Я отдала свой листок, возвращаясь в переполненную рекреацию. Числовые пирамиды моментально отошли на второй план, и я принялась искать его глазами. «Рос, ну как?» — налетела на меня Аделинка. «Вроде все решила. А где Митя?» Продолжала, как заведенная, вертеть головой по сторонам. «Митя?» Проследив за направлением моего взгляда, подруга удивленно поджала губу. «Он не пришел, да?» У меня вырвался горький смешок, однако подоспевшая директриса вцепилась мне в локоть, опередив Аделину с ответом. «Роза, пойдем, нам надо поговорить». «Вы меня обманули, да?» произнесла я ровно, стоило нам с Бодровой скрыться за массивной колонной. «Да», — так же спокойно ответила женщина. «Но почему?» Мое сердце колотилось с такой силой, что норовило выпрыгнуть из груди. Участковый задержал Дмитрия на 48 часов. «Так он еще в участке?» произнесла я изумленно. «Увы, он проявил сопротивление, поэтому полицейский остался непреклонен». Я не могла говорить, не могла кричать застыло глупо тараща глаза, пытаясь осмыслить полученную информацию. «Но он ведь еще сможет пересдать!» В душе вспыхнул крохотный отголосок надежды. «Конечно, осенью!» «Осенью?» «Да, но до этого момента Дмитрий не сможет получить аттестат. Роза!» Светлана Викторовна сжала мое запястье. «Он сделал свой выбор. Ты умная девочка и не должна гробить из-за него свою жизнь!»